Часть 1. Машины. Глава 1. Рождение недооптимиста. Для общества опасны не сами машины, а то, что из них делает человек. Норберт Винер. Свет в зале гаснет, из колонок вырывается гитарное соло, на экране над сцены высвечиваются названия роботов. Бот контроля информационной безопасности Axencur. Бот Turbo Extractor Craft Heinz. Бот веб-мониторинга Infosys. В апреле 2019 года я в банкетном зале одной из Манхэттенских гостиниц. Стартап из Кремниевой долины под названием Automation Anywhere. представляет нескольким сотням корпоративных директоров свои последние разработки. Это не пинкоущие и не динькоущие машины, какие видишь в фантастических фильмах. Это программные боты из байтов и пикселей, которым предназначено заменить людей. Automation Anywhere внушает руководителям простую мысль. Из наших ботов получаются офисные работники получше, чем из ваших людей. В конце концов, боты способны работать 24 часа в сутки и 7 дней в неделю, не выматываясь и не подрывая своё здоровье. Они не уходят в отпуск, не пишут жалобы в отдел кадров и не берут больничный. И если вы заменяете человека ботом, то это по идее может означать, что вы освобождаете его для выполнения более содержательных заданий. От 20 до 40 процентов работников вынуждены исполнять роль мостиков между прикладными программами, говорит сео-автоматинг Эннивер Михер Шукла. Когда их обязанности будут выполнять автоматы, вы сможете не только освободить этих людей для более значимых задач, но и существенно сократить свои затраты. Как выяснилось, эти аргументы действуют прекрасно, несмотря на свою малозаметность. Атомейшен Эньюар превратилась в один из самых быстро растущих стартапов в мире, и сейчас ее стоимость оценивается в шесть с лишним миллиардов долларов. Боты компании были установлены больше миллиона раз, в том числе в крупнейших корпорациях из списка Fortune 500, вроде Mastercard, Unilever и Comcast. За несколько недель до той встречи с директорами я по приглашению Михера Шуклы посетил головной офис Automation Anywhere в Сан-Хосе. Руководитель провёл меня по просторному одноэтажному зданию, чьи стены изнутри украшены оттисками математических уравнений, и показал четыре зала для совещаний, каждый из которых посвящён одной из промышленных революций. Первый под названием 1760 отдает дань самой первой промышленной революции и по его стенам развешаны разнообразные фабричные приспособления. Во втором 1840 с потолка свисают Эдисоновы лампы в память о второй промышленной революции конца XIX века. В третьем зале 1969 обои середины прошлого века и света-музыка. Он представляет третью промышленную революцию, волну новаторских разработок 20 века, в числе которых микропроцессор, персональный компьютер и интернет. Последний зал оказался совершенно белым. Он посвящён четвёртой промышленной революции, той, которая происходит прямо сейчас и характеризуется ускоряющимся прогрессом в области ИИ и автоматизации. Дизайн в духе чистого листа. По словам Шуклы, символизирует, что четвёртая промышленная революция ещё не завершена, и её перспективы для изменения жизни к лучшему не раскрыты полностью. В Сан-Хосе Михер Шукла сказал мне, что извечный вопрос о роботах, отнимут ли они у нас работу, в принципе, поставлен неправильно. Есть множество работ, которые роботам следует у нас отнять, поскольку на этих должностях мы только растрачиваем свой человеческий потенциал. Мы пытаемся вытащить робота из человека и позволить человеку достигать большего, сказал он. Но в Нью-Йорке, стоя на сцене перед своими потенциальными клиентами, Шукла выбрал более прагматичный тон. Он сказал директорам, что автоматизация позволит их компаниям резко сократить операционные расходы и повысить прибыльность. Он похвастался, что боты Automation Anywhere не просто однозначные алгоритмы, а доступные для скачивания цифровые работники, способные полностью заменить людей. Он привел примеры таких работников, которых можно нанять в несколько кликов: бухгалтер по кредиторской задолженности, администратор по заработной плате, налоговый аудитор. Затем Шуклов снова переключился в режим воодушевления и развернул перед слушателями грандиозную панораму будущего ИИ и автоматизации, вроде тех, что рисуют многие его собратья по технологическому цеху. Это оптимистичная картина будущего, где выигрывают абсолютно все, а искусственный интеллект даёт свободу от рутинного труда, стимулирует экономический рост и позволяет решить важнейшие социальные проблемы. Я вижу мир, в котором через сотню лет мы будем съезжать на лыжах со склонов Марса, говорил он, через 200 заниматься сёрфингом на кольцах Сатурна, а через 500 качать энергию из чёрных дыр. Шуклы рассказывал по сцене, приближаясь к эффектному финалу. Таков потенциал человеческого рода, продолжал он, но мы не можем всего этого достичь, пока от сорока до семидесяти процентов наших работников будут использоваться как роботы. Мы должны освободить человеческий интеллект. Когда я рассказывал людям, что пишу книгу об ИИ и автоматизации, они реагировали по-разному. Друзья и коллеги, скептически относившиеся к техническому прогрессу, обычно меня поддерживали. Они слышали мрачные прогнозы о роботах, отнимающих работу, и тревожились. Им хотелось, чтобы я подтвердил их опасения насчет надвигающегося кризиса и укрепил их подозрение, что даже если ИИ не вызовет массовой безработицы, с ним будут связаны другие беды: всеподавляющая слежка, сбежавшие беспилотные автомобили, мозг размягчающее воздействие соцсетей, которые перевесят все положительное. Но в Кремниевой долине чаще реагировали так, как Арон Леви, CEO компании Box, разрабатывающей корпоративное программное обеспечение. "О, боже", сказал он мне. "Только не говорите, что пишете ещё одну книгу из серии Роботы отнимают всю работу, которые всех пугают и вгоняют в тоску". Как и Михер Шукла из Automation Anywhere, Леви полагает, что в конечном счёте роботы принесут рабочему населению пользу. Его раздражают паникёрские, как он их называет, сообщения в СМИ о новых ИИ технологиях, и он считает, что все мы волнуемся зря. Прежде чем приступать к ответу на вопрос, что нам делать с ИИ, я решил уделить должное внимание этой точке зрения и полностью пообщаться с людьми вроде Леви и Шуклы. Я побеседовал с теми, кто настроен оптимистически по отношению к ИИ и верит, что эти технологии в итоге принесут гораздо больше положительного, чем отрицательного. Из сказанного ими я вычленил четыре главных аргумента. Первый. Мы это уже проходили, и всё всегда заканчивалось хорошо. Во-первых, Как утверждают оптимисты, опыт сотен лет показывает, что страхи по поводу автоматизации в целом напрасны. И хотя новые технологии лишают работы некоторых людей, они всегда создают новые рабочие места взамен старых и заодно повышают уровень жизни. Оптимисты не отрицают, что первая промышленная революция отняла работу у некоторых фермеров, Но при этом, по их словам, она создала миллионы рабочих мест на фабриках и сделала более дешёвыми и доступными потребительские товары совершенно новых категорий. И в истории человечества такое случалось не раз. С появлением электрического освещения фонарщики стали не нужны, но возникло множество новых электрических приспособлений, которые потребовалось производить, продавать и чинить. Из-за изобретения домашних холодильников лишились клиентов торговцы льдом, но появилось куда больше рабочих мест для продавцов продуктов, рестораторов и фермеров. Последние двести пятьдесят лет технологии развивались постоянно, а уровень безработицы в США почти все это время оставался на уровне пять-десять процентов, даже когда появлялись радикально новые технологии, такие как паровой двигатель и электричество. пишет один из оптимистов, футуролог и автор книги Четвёртая эпоха Байрон Рис. Люди, приводящие этот аргумент, обычно подкрепляют его современными данными экономической статистики. Они часто говорят о так называемом парадоксе производительности, о том, что в последние несколько десятилетий рост производительности в США, как ни странно, замедлялся, хотя можно было бы ожидать обратного. Если бы из-за массовой автоматизации существенно росла продуктивность компаний и люди повсюду теряли работу, в целом настаивают оптимисты, нет никаких свидетельств, что нынешний технологический скачок чем-то отличается от предыдущих, и пусть опыт прошлого подскажет нам, что нет смысла беспокоиться из-за будущего. Второй с и и нам будет работаться лучше, он возьмет на себя. Самое скучное. Во-вторых, говорят оптимисты, технологии обычно не заменяют живых людей. Они только делают их работу интереснее, освобождая их от гнёта однообразных прозаических заданий и позволяя им сосредоточиться на более приятных и значимых задачах. И И приходит за нуднейшей офисной работой. объявил в 2020 году журнал Wired в статье, где рассказывалось, как интеллектуальные приложения устанавливаются в крупных компаниях для выполнения рутинной работы, вроде ввода данных, форматирования документов и резюмирования длинных отчётов. Для примера, оптимисты обычно рассказывают о специалистах, уже поручивших компьютерам значительную часть своих скучных обязанностей, например, медиках, пользующихся электронными картами, которые в основном сами ведут повседневные записи, а врачи могут сосредоточиться на беседе с больными. Юристах, которым программы, проводящие правовые исследования, позволяют больше общаться с клиентами. архитекторах, кому системы автоматизированного проектирования сберегают часы, которые они иначе потратили бы на нудное копание в пикселях. Этим профессиям автоматизации ничем не угрожает, утверждают оптимисты, ведь остаётся ещё много того, что может делать живой врач, юрист или архитектор, а машина не способна Интеллектуальные инструменты, которые появятся в ближайшие несколько лет, возьмут на себя ещё больше скучных и однообразных обязанностей и дадут нам свободу заниматься тем, что нам действительно нравится. Третий. Люди и ИИ будут сотрудничать, а не состязаться. Оптимисты утверждают также, что значительная часть современных интеллектуальных продуктов предназначена для совместной работы с людьми, а не их замены. и что в наших взаимоотношениях с и и нужно видеть возможность для сотрудничества, а не угрозу конкуренции. В книге «Вторая эра машин» Эрик Бринёлвсон и Эндрю Макафи предлагают заменить выражение «гонка против машин» выражением «гонка вместе с машинами». Пол Доэрти и Джеймс Уилсон, руководители консалтинговой компании Accenture. В книге Человек плюс машина утверждают, что сотрудничество человека с ИИ станет краеугольным камнем экономики 21 века. Они говорят, что системы ИИ не заменяют нас массово, а дополняют наши навыки и сотрудничают с нами ради повышения производительности, невозможного ранее. Оптимисты этого типа любят приводить в пример шахматного гроссмейстера Гарри Каспарова, который, как известно, в 1997 году проиграл серию партий IBM-ovskму компьютеру Deep Blue. После поражения от Deep Blue, гласит легенда, Каспаров понял, что будет лучше, если живые шахматисты и компьютеры станут сотрудничать. И он начался действовать по популяризации фристайл шахмат, в которых любой игрок может обращаться за помощью к компьютерной программе и сочетать прозорливые идеи машины с собственным мастерством. В игре против компьютера, по словам Каспарова, команды из человека и машины будут обладать подавляющим преимуществом. Этот принцип, продолжают оптимисты, будет работать в любой сфере. Врачи, прежде чем поставить диагноз, станут консультироваться с моделями машинного обучения. Судьи перед вынесением приговора обращаться к алгоритмам оценки риска рецидива, а журналисты легким движением руки оживлять сгенерированные машиной черновые варианты статей. Во всех этих случаях, говорят оптимисты, люди и и и, работая вместе, будут достигать большего и лучшего, чем если бы они трудились по отдельности. Четвертый. и и не приведёт к массовой безработице, поскольку человеческие потребности безграничны. В будущем мы придумаем себе новые профессии, о которых сегодня не можем даже помыслить. Четвёртый любимый довод оптимистов по сути подразумевает, что у пессимистов плохо с воображением. Всего пару-тройку десятилетий назад, напоминают они, многих из крупнейших мировых компаний, включая Facebook, Google, Amazon вообще не существовало. Ещё недавно не было таких понятий, как автор YouTube, специалист по поисковой оптимизации, SEO или профессиональный киберспортсмен. ИИ, как утверждают оптимисты, уже создаёт новые профессии в таких сферах, как интеллектуальная обработка данных, точная медицина и предсказательная аналитика. А в будущем, по мере его совершенствования, откроется ещё больше лазеек для проявления человеческой изобретательности. Может быть, нам всем захочется, чтобы нас повсюду сопровождали персональные роботы-тренеры, которые напоминали бы, что нужно правильно питаться и больше упражняться. Может, наши города опутыют сетью датчиков, которые будут динамично корректировать маршруты движения для предотвращения заторов или исследуя сточные воды, обнаруживать очаги заболеваний. А может, в дополнение к беспилотным автомобилям мы построим самодвижущиеся рестораны, которые будут перевозить нас с места на место, пока мы обедаем. Всем этим новым проектам нужны люди не только для написания кода, но и для консультирования, установки датчиков и доброжелательной встречи посетителей. По словам оптимистов, нам всегда прекрасно удавалось изобретать для себя новые интересные занятия, когда технологии распахивали перед нами новые двери, и наши безграничные желания не позволят нам остаться без дела. Проанализировав эти доводы и изучив факты, которыми оптимисты обычно их подкрепляют, я остановился на позиции, которую нельзя отнести ни к абсолютному оптимизму, ни к абсолютному пессимизму. Это скорее недооптимизм. Слово я придумал сам, и оно отражает мою убеждённость, что хотя худшие опасения по поводу искусственного интеллекта и автоматизации могут не сбыться, существуют реальные и прямые угрозы, требующие нашего внимания. Если бы мне предложили оценить степень моего беспокойства по десятибалльной шкале, где 1 И И не породит никаких экономических и социальных проблем, а десять И И уничтожит нас и все, что нам дорого. Я бы, наверное, завис где-то в районе семерки. Меня не так уж где-то на уровне два или три беспокоят сами технологии. Я по-прежнему верю, что продуманные И И и автоматизация могут решительно изменить к лучшему жизнь многих людей. Одни только беспилотные автомобили и грузовики могли бы ежегодно спасать сотни тысяч жизней, предотвращая аварии со смертельным исходом, а даже если бы водители грузовиков и таксисты потеряли работу, мы бы в целом выиграли. Точная медицина, новый индивидуальный подход к лечению и предотвращению заболеваний, сочетающий ИИ, анализ больших наборов данных и геномику, могла бы помочь нам открыть новые спасительные методы лечения изнурительных болезней. Есть ещё миллион других способов сделать наше будущее более радужным: и солидных, более эффективное использование энергии, и просто приятных, новые виды адаптивных видеоигр на базе ИИ. Однако меня куда больше, наверное, на уровне 8 или 9, беспокоят люди, разрабатывающие и внедряющие все эти технологии. Я вижу, как за ИИ жадно хватаются охочие до прибыли руководители и восторженные предприниматели. Многие из них умышленно недооценивают риск, что их работники пострадают или будут уволены. Я знаю, что многие при помощи ИИ контролируют каждый шаг подчинённых, и в результате для многих работа становится более трудной и нестабильной, а не лёгкой и приятной. Я понимаю, что если массивы данных формируются некорректно и пристрастно, и и тоже будет грешить некорректностью и пристрастностью, а подавляющая однородность сообщества разработчиков и и может привести к тому, что созданные ими системы будут причинять несоразмерный ущерб уязвимым группам, в том числе женщинам и расовым меньшинствам. Я боюсь, что авторитарные правительства будут всё чаще направлять ИИ на угнетение таких групп и подавление политического инакомыслия. И я с содроганием думаю о нарушениях неприкосновенности частной жизни и прав человека, которым будут содействовать такие технологии ИИ, как распознавание лиц. Я признаю, что мой недооптимизм отчасти инстинктивная реакция, обусловленная тем, что я несколько лет освещал новости сферы высоких технологий и видел, она не соответствует идеалам. Но он также основан на том, что я уяснил для себя касательно и и оптимизма и почему любой из его главных аргументов на самом деле слабее, чем кажется самим оптимистом. Начнем с первого утверждения. Мы это уже проходили, и всё всегда заканчивалось хорошо. Прежде всего, я понял, что многие оптимисты отлынивали от домашних заданий по истории. Они утверждают, будто четвёртая промышленная революция принесёт благо человечеству, но редко упоминают о том, что для множества людей предыдущие 3 оказались не таким уж благом. В 18-м и 19-м веках, когда шёл процесс индустриализации в США и Великобритании, Рабочие, как правило, трудились на переполненных, грязных фабриках в нечеловеческих условиях. Их часто заставляли оставаться сверхурочно и подвергали чудовищной эксплуатации. В тяжелейших условиях трудились дети. Им платили крохи, их селили в битком набитые убогие общежития и жестоко наказывали, когда им не удавалось выполнять требования руководства. Вторая и третья промышленной революции прошли для рабочих относительно спокойно, отчасти благодаря мерам по охране труда, принятым после дам первой революции. Но проблем у простых работников всё равно было предостаточно. Вторая промышленная революция дала начало позолоченному веку. периоду в истории США в конце XIX столетия, отмеченному ошеломляющей коррупцией, кровавыми разгонами рабочих за бастовок, жестокой расовой дискриминацией и колоссальным имущественным неравенством. Что касается третьей промышленной революции, прогресс коммуникационных технологий способствовал резкому скачку производительности, а также возцарению культуры, требующей быть на связи круглосуточно и каждодневно, и появлению в офисах новых источников беспокойства, что привело к невиданному всплеску случаев перегорания на работе и росту стресса. Истории показывают, что бурный технический прогресс часто улучшает положение высших слоёв общества и владельцев капитала, а простые работники не всегда ощущают на себе его преимущество незамедлительно. Например, в Великобритании с началом промышленной революции в 1760-х валовой внутренний продукт и прибыли корпораций почти сразу резко возросли, но прошло, по некоторым подсчётам, больше полувека, прежде чем повысились реальные зарплаты британских рабочих. Это запаздывание, о котором писал Фридрих Энгельс в книге Положение рабочего класса в Англии, экономисты называют паузой Энгельса. А значит, к тому времени, как рабочим действительно предложившим руку к промышленной революции, предоставилась возможность вкусить плоды роста своей производительности, многие из них уже были либо уволены по старости, либо мертвы. Некоторые экономисты предполагают, что сейчас мы переживаем ещё одну паузу Энгельса. Рост зарплат остановился, хотя прибыли корпораций стремительно растут. Кроме того, в последнее время были опубликованы исследования, позволяющие усомниться в справедливости утверждения, что автоматизация всегда создаёт больше рабочих мест, чем сокращает. В частности, двое экономистов, Даран Аджемоглу из Массачусетского технологического института и Паскуаль Ристрепо из Бостонского университета, пришли к выводу, что уже не один десяток лет автоматизация сокращает рабочие места быстрее, чем создаёт новые. авторы убедились, что в период с 1947 по 1987 год оптимистичный взгляд в целом соответствовал действительности. В промышленных отраслях, где внедрялись средства автоматизации, сокращение и создание рабочих мест, авторы используют термины замещения и восстановления, происходило примерно одинаковыми темпами. Но в период с 1987 по 2017 год процесс замещения в этих отраслях, как выяснилось, намного опережал процесс восстановления. Новые места, как правило, требовали высокой квалификации, поэтому были недоступны для многих работников. Если в прошлом замещённые могли утешаться тем, что скоро для них создадут новые места, то сегодня многие из мест, уничтожаемых ИИ и автоматизацией, вряд ли будут восстановлены. Автоматизация, кроме того, сильнее всего сказывается на представителях низкооплачиваемых профессий и усугубляет расовое и гендерное неравенство. В 2019 году компания McKinsey в своём докладе прогнозировала, что чернокожие мужчины будут существенно быстрее замещаться автоматами, чем белые и азиаты, в частности потому, что они чаще работают на должностях, которым в первую очередь грозит автоматизация, таких как водитель грузовика, работник общепита и офисный служащий. Темнокожим женщинам повезёт немного больше, продолжали эксперты, поскольку они доминируют в отраслях, менее подверженных автоматизации, таких как уход за больными и преподавание. Всё это должно вызывать беспокойство и заставлять нас сомневаться в словах оптимистов, которые обращаются к историческим фактам только чтобы успокоить себя и других относительно нынешней волны ИИ и автоматизации. Вот что пишет экономист из Оксфордского университета Карл Бенедикт Фрей. Если это всего-навсего очередная промышленная революция, то пора бить тревогу. Множество людей пострадало от первых трёх промышленных революций, многие могут пострадать и от этой. С ИИ нам будет работать лучше, он возьмёт на себя самое скучное. Чтобы оценить этот довод, прежде всего надо разобраться, что значит лучше. В целом можно согласиться, что благодаря автоматизации определённые виды работ становятся менее трудными физически. Самые тяжёлые производственные задачи прошлых столетий добыча полезных ископаемых, переработка мяса, тяжёлое машиностроение сегодня часто выполняются машинами. Не трудно также привести примеры того, как автоматизация избавляет людей от скучной монотонной работы. Например, мне, как журналисту, раньше приходилось часами расшифровывать аудиозаписи интервью. Это была кропотливая трудоёмкая работа, я её ненавидел. А сейчас я загружаю аудиофайлы на специальный автоматизированный сервис с самообучающейся системой преобразования речи в текст и получаю расшифровку через несколько секунд. Не всегда всё проходит без сучка и задоринки. Приложение иногда допускает очень забавные ошибки, как в тот раз, когда я брал интервью у доверенного лица главы Facebookа Марка Цукерберга, и cux inclination превратилось в sexy clinician. Но за годы она сберегла мне сотни часов и освободила время на репортажи и писательство. Cux inclination намерения цука. Sexy clinician. сексуально привлекательный клиницист. Но за годы она сберегла мне сотни часов и освободила время на репортажи и писательство. Однако, несмотря на существование подобных трудосберегающих новшеств, нет никаких свидетельств, что современные работники счастливее предшествующих поколений. Общие показатели депрессии и тревожности в США сегодня куда выше, чем были 30 лет назад, а уровень рабочего стресса, как его оценивают сами люди, растёт уже несколько десятилетий. Казалось бы, парадокс. Мы не становимся счастливее на работе, хотя она стала более безопасной и менее изнурительной. Но объяснить его можно тем, что избавляя нас от тяжёлого физического труда, автоматизация иногда лишает работу всего, что приносит людям радость и удовлетворение. Историк Дэвид Най пишет, что в 1930-х, когда пошла первая волна электрификации на фабриках, многие рабочие надеялись, что это положительно скажется на повседневном труде. Но вот зажглись лампочки, и рабочие увидели, что главная перемена в их жизни в том, что они больше не взаимодействуют друг с другом. Электрические машины превратили динамичный коллективный труд в кнопконажимательную рутину. Человеческое общение на фабрике, естественный обмен слухами и шутками, товарищеские отношения стало затруднительным, пишет Най. Раньше рабочие свободно общались во время частых перерывов, но руководство постоянно вносило усовершенствования в машинное оборудование и наращивало темпы. Сейчас такая трансформация происходит в офисах. ИИ и автоматизация позволяют руководителям избавиться от любых проявлений неэффективности и простоев, благодаря которым работники раньше могли передохнуть и поговорить друг с другом. Кроме того, ИИ и автоматизация создали совершенно новую категорию скучных монотонных работ, многие из которых выполняются не на Западе. Мэри Грей и Сидхард Сури написали книгу о распространении такого явления, как призрачный труд, чтобы ИИ и автоматизированные системы адекватно работали, используется человеческий труд, и этот факт тщательно скрывается от потребителей. Социальные сети вроде Facebook, Twitter и YouTube полагаются на армию низкооплачиваемых внештатных сотрудников, которые целыми днями просеивают спорные публикации, решая, что оставить, а что удалить. Интеллектуальным помощникам вроде Алекса ассистируют комментаторы данных — люди, которые прослушивают записи разговоров с пользователями и путем разметки данных, исправления ошибок и обучения и и тому, как понимать акценты и необычные запросы, помогают системе постепенно совершенствоваться. В Китае есть компании, специализирующиеся на разметке данных и позволяющие удовлетворить огромный спрос на людей, которые должны дни на пролет выполнять всевозможную рутинную канцелярскую работу, без чего ии просто не может существовать, например, маркировать изображения и помечать аудиозаписи. Говорят, что таким людям платят всего 10 юаней в час, примерно один доллар сорок семь центов. И и оптимисты в целом правы, утверждая, что в итоге новые технологии повышают качество жизни, и когда мы к ним привыкаем, у нас редко возникает желание вернуться к старым порядкам. Благой даже самый закоренелый луддит был бы не в восторге, если бы ему предложили стерать вручную или лечить на операцию без наркоза. Но они упускают одно, что мы живём не в итоге и не в перспективе. Масштабные экономические сдвиги моментально сказываются на нас, людях, чья карьера и жизнь ограничены во времени, и многие не успевают ощутить материальных улучшений, которые приносит технический прогресс. Я, в принципе, согласен с оптимистами, что попытки сохранить устаревшие нормы и должности ради стабильности обречены на провал. И мне не чужд довод, что мы как общество слишком поспешно принимаем перемены за великое бедствие. Но любой честный разговор на эту тему требует признать, что перемены даются трудно, и многим не удаётся безболезненно перескочить из одной технологической эпохи в другую. Некоторые неизбежно проваливаются в трещины, другие в конце концов нащупывают почву под ногами, но так и не обретают прежней стабильности. А третьих используют в своих интересах люди, вооружившиеся новыми технологиями и стремящиеся выжить из всех прочих побольше, а заплатить поменьше. Часто такие революции оставляют после себя потерянные поколения, миллионы людей, кому неподвластные им силы разрушили жизнь и которые так и не добираются до обетованной земли, а порой даже не успевают узнать, как она выглядит. Одним словом, и и и автоматизация, конечно, могут улучшить нам жизнь, но далеко не факт, что это действительно случится. Люди и и и Будут сотрудничать, а не состязаться. Мне очень, очень хотелось в этом с оптимистами согласиться. Меня безумно привлекает образ человека и и и трудящихся вместе бок об бок в полном согласии друг с другом. И мне хотелось бы верить, что каких бы высот не достигла машина. В выполнении той или иной задачи живой специалист всегда будет обладать некими неисчислимыми исключительными качествами, которые позволят ему внести свою лепту. Но, к сожалению, это, видимо, не так. Исследования одно за другим показывают, что преодолев некий порог эффективности, и и как правило опережает не только людей, но и команды из людей и и и. Предметом одного из исследований метаанализа предварительных публикаций, проведённого в 2019 году специалистами Вашингтонского университета и Microsoft Research, был ряд предшествующих изысканий, которые давали оценку решениям, принимавшимся самостоятельно интеллектуальными системами, и сравнивали их с решениями, принятыми людьми при помощи ИИ. Оказалось, что в каждом из случаев ИИ, действовший самостоятельно, показывал результаты лучше, чем команда из людей и ии. Повышения эффективности не наблюдалось ни в одном из исследований, писали авторы и особо отмечали, что в каждом из случаев при включении в работу человека эффективность снижалась. Нельзя назвать удачным даже христоматийный пример шахматными командами из человека и и и. Гипотеза Гарри Каспарова о том, что такие гибридные команды будут превосходить компьютеры, играющие в одиночку, может и подтверждалась в более раннюю и менее продвинутую эпоху компьютерных шахмат, но сегодня она уже неверна. Например, в две тысячи четырнадцатом году по результатам исследования, проведенного специалистами университета Буффала, был сделан вывод, что хотя команды из человека и и и прежде и могли иметь преимущество перед шахматными интеллектуальными системами, на сегодняшний день это различие утрачено. Иными словами, в партнерстве человека и и и, о котором мы столько слышали, человек часто превращается в обременительный.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 Каждый раз, когда я размышляю о вероятности того, что и и и автоматизация сделают человека не нужным, я вспоминаю обо всех профессиях, еще не существовавших, когда я был ребенком: разработчик приложений, менеджер соцсетей, автор подкастов, оператор дрона и думаю, интересно, какие еще профессии со странными названиями мы изобретем в ближайшие десятилетия. Специалисты, пристально следящие за развитием технологической отрасли, уже зафиксировали появление ряда профессий. Консалтинговая компания Accenture в две тысячи восемнадцатом году провела опрос в тысячи крупных корпораций и сделала вывод, что новые профессии, связанные с ИИ, делятся на три категории: наставники, комментаторы и группа поддержки. Это люди, помогающие управлять машинами и следить за ними, объяснять другим людям решения алгоритмов и выполнять хлопотную работу по внедрению ИИ в корпоративные отделы IT. Другая консалтинговая компания Cognizant недавно опубликовала список из нескольких десятков профессий появления которых она ожидает в ближайшее время. Среди них персональный поставщик данных, планировщик путешествия в дополненную реальность и консультант по реабилитации несовершеннолетних киберпреступников. Главный вопрос, конечно, в том, будет ли этих новых рабочих мест достаточно для замены утраченных из-за автоматизации, и окажется ли продолжительным промежуток между исчезновением старых позиций и возникновением новых. На эти вопросы трудно ответить, ведь мы пока не знаем, не какими будут все эти новые профессии, не как бы страннее появятся. Однако мы можем приступить к ответам на другие вопросы. Будут ли новые виды работ, порождаемые технологиями, такими же стабильными, содержательными и хорошо оплачиваемыми, как старые, которые они заменят? Будут ли новые рабочие места располагаться там же, где старые? Будут ли новые профессии доступны людям любого пола и этнической принадлежности и с любым образованием, или белым мужчинам по-прежнему будут отдавать несправедливое предпочтение? Будут ли владельцы компаний делиться с работниками прибылью от автоматизации или станут приберегать её для себя и своих инвесторов? Будут ли компании избавляться от работников при первой технической возможности или станут оставлять их, переучивать и назначать на новые должности? Сосредоточатся ли специалисты по ИИ на возможности серьёзных прорывов, благодаря которым возникнут новые отрасли с огромным множеством рабочих мест, или будут ориентироваться на поступательное движение вперёд, которое лишь позволит владельцам компаний выжимать больше из своих работников? Окажут ли достаточную социальную и экономическую поддержку людям, которые не смогут легко сменить старую работу на новую? Будут ли компании вроде Google, Facebook и Amazon направлять свои ИИ на то, чтобы помогать людям, предоставлять им достоверную информацию и делать их жизнь лучше, или с их помощью станут усугублять разногласия, распространять ложь и конспирологические измышления и раскидывать вездесущие сети наблюдения? Заметьте, ни один из этих вопросов не касается машин Все они о людях. И от того, как на них ответят наши политики, крупные предприниматели и технические специалисты, будет зависеть, станут ли ИИ и автоматизация разрушительной силой великим благом для человечества или чем-то средним. Что возвращает меня к теме моего не до оптимизма. Меня радует и удерживает от откровенно скептического отношения к потенциалу ИИ то, что мы всё ещё вольны решать, как будут развиваться технологии. Если мы всё сделаем правильно, результаты могут быть ошеломляющими. Грамотно сконструированный и внедрённый ИИ способен помочь нам покончить с нищетой, излечить болезни, решить проблемы изменения климата и расправиться с системным расизмом. Он способен отодвинуть работу на периферию жизни и вернуть нам свободное время для общения с любимыми людьми и занятий тем, что приносит нам радость и удовлетворение. Но меня тревожит и удерживает от полного оптимизма, какой испытывает множество моих знакомых из Кремниевой долины, то, что многие из тех, кто сейчас руководит наступлением ИИ, не преследуют этих целей. они не стремятся освободить людей от тяжкого труда и страданий они же жаждут улучшить показатели вовлечённости пользователей в своих приложений или заставить свою бухгалтерию работать на 30% продуктивнее они либо не представляют себе глубоких последствий своей деятельности либо с ними не считаются и вопреки клятвенным обещаниям заботиться об ответственном использовании ии не стараются сбавить темп и задуматься, какой вред могут причинить создаваемые ими инструменты. Поверьте, я бы с радостью снова стал и и оптимистом, но сейчас мне в этом мешают люди.